— Да, понятно. А теперь поезжай домой. И никому не открывай дверь. — Вечером я приеду. Ты все поняла? — Да, поспешно согласилась Дайнека.